Глава 18. Красный профессор. Между Вавиловым и Лысенко установилось шаткое перемирие. Оно продолжалось до тех пор, пока Лысенко не начал действовать заодно с партийным идеологом по имени Исаак Презент. Под руководством Презента бездоказательные заявления Лысенко – Набрали вес. Призванный по партмобилизации, политбоец Красной Армии Исаак Израилевич Презент обладал острым умом, злым языком и обманчиво приятной наружностью. Он был исключительным примером среди выдвиженцев. Презент начал преподавательскую деятельность как лектор ЛГУ, и обучал новым политически грамотным методам интерпретации биологических теорий. Он, в сущности, мало что знал о биологии. Презент изучал общественные науки и получил диплом юриста. Он даже гордился тем, что не читал последние исследования по генетике. В скором времени Лысенко будет поступать точно так же. Презенту нравилось проявлять классовую бдительность и доставляло особое удовольствие травить студентов из буржуазных семей, которые разбирались в генетике, но не в марксистской теории. В своих лекциях с такими названиями, как «Классовая борьба на естественно-научном фронте», он громил традиционные либеральные идеалы науки. Однажды он попытался добиться исключения из университета молодой студентки за то, что она – отказалась отвечать перед большой аудиторией и пересказывать марксистско ленинскую теорию познания. В Ленинграде он начал писать политические брошюры с критикой в адрес коллег-преподавателей. В одной из этих брошюр он напал на ленинградского учителя, автора безобидного стихотворения, посвященного празднованию 1 мая. Презент заклеймил учителя за то, что тот не упомянул в стихах, что шел тринадцатый год революции, и что 1 мая – праздник борьбы, а отнюдь не праздник цветов. С подобной демагогии Презент начинал и нападки на старых буржуазных профессоров. Он обсмеял идею чистой науки, свободной от политической лояльности и лишенной практической пользы. Мишенью очередной его кампании стал профессор Борис Евгеньевич Райков, выдающийся ученый, дарвинист, на 20 лет старше Презент. Презент оклеветал Райкова как агента той самой мировой буржуазии и провозгласил, что «Такой Райков ничего иного, что в каждом честном товарище, который слился с советами рабочих, Вызвать не может, кроме омерзения, брезгливости и ненависти. В 1931 году Райкова арестовали, судили и сослали на север. Ему было разрешено вернуться в Ленинград только в конце Второй мировой войны в 1945 году. Термин «райковщина» стал ярлыком для политически неугодных научных направлений, а Презент зарекомендовал себя как политическая сила. Те, кто в те годы сталкивался с презентом, вспоминали молодого человека лет 20, который бойко расхаживал перед аудиторией и размахивал руками, желая подчеркнуть какой-нибудь политический постулат. Через несколько лет презент сделался политическим воспитателем Лысенко, его пропагандистом, публицистом и идеологическим политтехнологом. Возможно, что без презента лысенко остался бы скромным растениеводом, возможно, что без презента лысенко остался бы скромным растениеводом, способным высмотреть хороший сорт пшеницы с несколькими надуманными лженаучными идеями об улучшении урожайности. Но в паре с презентом лысенко будет смелеть его научные притязания станут все более дерзкими и все менее обоснованными в стремлении угодить властям и Сталину лично, предоставив именно то, что те требовали. Лысенко предложит быстрые решения давних проблем советского сельского хозяйства. Презент расширит узкий политический кругозор Лысенко и будет подпитывать его амбиции, подхлестнет его природную хитрость и покажет, как крестьянскому сыну, стать политической силой в Москве. Лысенко говорил, что впервые встретился с президентом в 1933 году. Но по другой версии они встречались раньше, на съезде по генетике в 1929 году, где Лысенко выдвинул свою идею яровизации, а сотрудники Вавилова без лишних церемоний одернули его как невежду. По одной из версий этой встречи, Презент подошел к Лысенко после его выступления и посоветовал связать метод еровизации с каким-нибудь известным авторитетом, таким, например, как Дарвин. Лысенко спросил Презента, кто такой Дарвин и где с ним можно познакомиться. Не исключено, что этот эпизод выдуман зубоскалами, недоброжелателями Лысенко. Но сам Лысенко позже признавался, что никогда не читал Дарвина и что для разъяснения его работ всегда полагался на Презента. Во всяком случае, два года спустя, в 1931 году, Презент усмотрел для себя многообещающие возможности в партнерстве с Лысенко. К этому времени философы-марксисты и их печать активно проповедовали доктрину единства теории и практики. Своими публикациями они подготовили почву для дрейфа от долгосрочного вавиловского замысла выведения сортов в направлении любой теории, которая отвечала бы сиюминутным запросам, соответствуя таким образом требованиям Сталина. Нарком земледелия Яковлев к этому времени уже публично поддержал опытные яровизированные посевы Лысенко, восхваляя их революционное значение как для науки, так и для сельского хозяйства. Вскоре Презент переехал в Одессу, где Лысенко разворачивал свою деятельность. Началось их творческое сотрудничество, как стали называть их альянс, поддержанное их же печатным изданием, журнал «Яровизация». Редактор «Товарищ Презент». Лысенко писал, «Работа товарища президента настолько тесно переплеталась с моими работами, Ни один вновь возникающий вопрос, разрабатываемый нами теорией, без детального обсуждения и участия товарища Презента, не решался. Нарком Яковлев был так восхищен работой Лысенко, что дал распоряжение Вавилову оказать тому «всяческое содействие» и «лично поручаю взять на себя об этом заботу». Вавилов съездил в Одессу, чтобы самому познакомиться с работой Лысенко. Поездка не изменила его взгляда на вещи. Он видел плюсы использования яровизации как приема в селекции, но не в повсеместных сельскохозяйственных посевах. Вавилов писал коллегам по институту, что работа Лысенко замечательно. Это заставляло многое ставить по-новому и означало, что мировые коллекции надо переработать через яровизацию. Но, добавил он, Все-таки было много ошибок с яровизацией. Вавилов сожалел, что Лысенко отрицательно относился к генетике, но со свойственным ему тактом думал, что, может быть, это отношение удалось бы преодолеть, если бы Лысенко переехал работать из Одессы в Ленинград, а еще лучше, если бы он съездил на международную конференцию. Вавилов предложил Лысенко принять участие в шестом международном конгрессе генетики и селекции генетическом съезде высочайшего уровня, который должен был состояться в Итаке, штат Нью-Йорк, в августе 1932 года. Вавилов был вице-президентом этого конгресса и рассчитывал привести туда большую делегацию советских ученых. Похоже, что его предложение расширить кругозор Лысенко было совершенно искренним, хотя Лысенко, безусловно, осознал бы там свою безграмотность в генетической теории. Таким образом, Вавилов рассчитывал устранить то, что называл дисгармониями в отношениях между его исследованиями в Ленинграде и одесской группой Лысенко. Он также обдумывал предложить Лысенко приезжать в отделение Вира в Пушкин несколько раз в год. «Нам это будет легче сделать под их руководством», — советовал он коллеге подготовленном к Конгрессу докладе, Вавилов снова упомянул замечательное открытие Лысенко, но специально отметил, что оно открывает возможности для селекционеров и генетиков при выведении новых сортов, а не для широкого применения в сельском хозяйстве. Изменяя сочетание темноты, температуры и влажности – Лысенко указал на метод, который позволит использовать для селекции и генетической работы тропические и субтропические виды и расширить селекционную и генетическую работу до очень больших размеров. Лысенко не согласился ни на одно из предложений. Николай Иванович писал о своем сожалении старшему коллеге по институту. Генетический конгресс был очень важен со всех точек зрения. Он Теоретический, важный, методологический, и на таких съездах обычно делаются сдвиги в науке. На съезд одному ехать не очень приятно. Все было гораздо хуже, чем представлял себе Вавилов. Лысенко воспользуется отсутствием Николая Ивановича, чтобы подготовить его устранение.